Татьяна Георгиевна Коростышевская «Сыскарь чародейского приказа» Глава 1 В кое провинциалка прибывает в столицу? Никакое полезное слово или непотребная речь Да не изыдет из уст твоих Всякий гнев, ярость, вражда, ссоры и злобы Да отдалиться от тебя и не делай Мне приугутавляй никаких ссор Все, что делаешь, делай с прилежанием и с рассуждением, то и похвален будешь. Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению. Запах в комнате стоял мерзейший. Не запах даже, а вонь, смесь тухлятины, влажной земли, прелости и смерти. Гордовой прошел, топоча сапожищами, разбрасывая сорно вытертый ворс прикроватного и прикаминного ковриков, распахнул окно. С улицы донесся гул ночного города, города, который никогда не спит, и прохладный воздух слегка разбавил зловонные миазмы. Крестовский убрал от лица пропитанный ментоловой мазью платок и спрятал его в карман сюртука. «Что скажете, Семенор Истархович? Недаром вас вызвали. По вашему ведомству, дельца!» оберполицмейстер Петухов сиял. Даже бакенбарды его русы с проседью будто светились. При его немаленькой должности на дело выходить получалось крайне редко, а душа этого самого дела требовала постоянно. Андреев Всеволодович Петухов еще совсем недавно в чине полковника отдавал приказы служивым на границе Бериндийской империи и в кресле обер оберполицмейстера свой боевитый нрав обуздать никак не мог. «По-моему, Андрей Всеволодович, ох, по-моему!» Крестовский быстро оглядел помещение, освещенное дюжиной мощных полицейских фонарей. Труп находился на кровати. Крестовский его видел и больше смотреть не хотел. Зрелище было отвратительно в своей противоестественности. Дворник, которого хозяин меблированных комнат Папестов заставил взломать двери, До сих пор заикался на кухне, отпаиваемый чаем сострадательными половыми. «Страсть-то какая!» — бормотал он. «Сколько живу на свете! Никогда такого не видывал!» Раздулась, как жаба дохлая, а потом лопнула и мелко-мелко крестился. Папестов держался получше. Деловито осматривал поврежденную дверь, шевелил губами, видимо, подсчитывая упущенные барыши. «Не знаю, кто такого!» Комнату снимала уже с лютого. Платила исправно, в книге записалась как вдова Жихарева купеческого звания. А у нас же, знаете как, ежели денежка исправно вносится, мы к постояльцам в душ не лезем. Допрос ввелся тут же, за столом накрытым на двоих. Цискарь толоконников сдвинул в сторону бокалы, блюдо с устрицами, оплывшие до огарков свечи и установил прямо на скатерти небольшой самописец лаконников дело свое знал. Толстые пальцы бегали по клавишам с ошеломляющей быстротой. Хаживал к ней кто. «Не мое это дело», — бормотал попестов «Да только ходили разные господа, но все как один приличные, дохоленые. А описать ты мне их можешь, мил человек? Вот, положим, поселилась твоя жиличка, обустроилась». «Так и не обустраивалась она особо. Только для встреч комната эта ей нужна была». Христовский отвернулся. Протокол допроса он потом прочтет со всем возможным вниманием. Он еще раз обвел взглядом комнату. Дешевый меблированный номер. Панцирная кровать, вешалка за ширмой, изо всех сил пытающийся выглядеть стильный круглый обеденный стол, зеркальное трюмо с обтянутым вытертым бархатом пуфиком. Женщина пришла сюда одна около десяти вечера. Ее видел дворник, который помог ей поднять на второй этаж одежный кофр. Вон он, кофр в углу за ширмой, раскрыл створки, будто приглашая внутрь. Он пуст. Значит, женщина переоделась. Ужин ей доставили около половины одиннадцатого. Она одарила полового грошиком за то, что лед под устрицами был свежим и не подтаявшим. Зажгла свечи. Семен чуял магию, сильную, страшную, чужеродную. Он прикрыл глаза, восстанавливая в памяти все, что он уже успел увидеть на месте преступления. Зажгла свечи, подошла к трюмо, присела. Крестовский опустился на пуфик, глядя прямо перед собой, потянул руку к пуховке. «Нет, гребень, тоже не то». Длинные пальцы перебирали безделушки, сваленные на полированной подставке. Зеркальце, грошовая вещица, латунная оправа в виде крошечных паучков, дешевое напыление, уже пошедшее трещинами. «Что-то обнаружили, Семен Аристархович?» Петухову было скучно. Его деятельная натура требовала немедленной поимки и наказания преступника. Крестовский поднялся. Судя по степени разложения тела, пострадавшая была убита в результате введения под кожу яда, по действию похожего на паучий. Может, медицинское дознание скажет нам больше? Но одно скажу точно. Здесь был маг, чародей высочайшего класса, каких в нашем городе, да и во всей империи по пальцам пересчитать можно». Вашим орлам я бы рекомендовала просить соседей и работников, дабы выяснить личность всех господ, с которыми убитая здесь встречалась и узнать, не было ли среди них чародеев. А вы, батенька, вы же понимаете, щелкопёры со всех сторон обступят, такая сенсация, завтра же во всех газетах будет. Мы со своей стороны будем добывать информацию о ядах, способных менее чем за сутки почти полностью разложить человеческое тело, а также «Предоставим разбойному приказу все данные о чародеях высочайшего уровня, находящихся сейчас в столице», — твердо проговорил Крестовский. «Время в любом случае уже потеряно. По горячим следам сделать ничего не удастся». «А ваш ты, добрый молодцы, когда подтянутся?» «С серпенья первого числа весь чародейский приказ будет вашим. Ваше высокопревосходительство в полном распоряжении». И статский советник Семен Аристархович Крестовский, откланившись, Покинул место преступления. Петухов покачал головой. «Наглый мальчишка! Уже попадись он мне годика два назад, да в гарнизоне, я б на нем живого места не оставил! Колоконников, проследи, чтоб все твои писульки до чародеев дошли! Как точно, ваше высокопревосходительство!» Усердно проорал сыскарь, щелкнув под столом каблуками и вернулся к допросу. «Комната пахнет жасмином и грехом!» Тонкие-тонкие шторы колышутся от едва заметного сквозняка. На столе сверкает хрусталь, горят свечи, томятся серые раковины, устриц на истаивающих ледяных подушках. Вино дышит в открытой бутыле. Ночь. Женщина. Шелк. Предвкушение. Самой женщины мне не видно. Я как будто нахожусь внутри ее, смотрю ее глазами. Мне видны изящные обнажённые руки, поправляющие кружево пеньюара. Я ощущаю приятную ткань, томление, разливающееся внизу живота. Часы на каменной полке тикают. Два или три часа мне не видно. Раздаётся звук ксилофона или ветряных колокольчиков. Приятная механическая мелодия, но от отчего-то она повергает меня в ужас. Женщина оборачивается к двери. Ее руки дрожат, покрытые мурашками. Она не боится, она возбуждена. «Ну, наконец-то!» Я не вижу посетителя. Так бывает, во сне только какой-то силуэт в дверном проеме. Женщина моргает, дрожит, ждет. Силуэт приближается. Женщина раскидывает руки для объятий. В следующий момент она кричит от невероятной боли от разочарования. Муха в паутине. хилицеры Паучье жвало с хрустом входит в нежную плоть. Вспышка, крик, темнота. Вагон тряхнуло. Я проснулась, стукнувшись правым виском об оконное стекло. Газетные листы зашелестели, слетая с колени на пол. Жирный заголовок. «Пауки-убийцы на тропе войны!» оказался как раз сверху. «Перфектно!» «Угораздило же меня заснуть в такое неподходящее время!» Я же клялась себе только ночью спать, чтобы получить все возможные впечатления от первого в своей жизни путешествия. Сколько времени потеряно? Я взглянула на прикол этой у корсажа часики. Два часа. Еще и слюни, наверное, во сне пускала. Я украдкой оглядела других пассажиров. Никто на меня пальцем не показывал и вообще внимания не обращал. Кроме меня в крохотном купе путешествовала пожилая пара, Скворцовы, по виду купеческого звания, но неприветливые, как берюки, и три нарядные, кто во что гораст барышни. Невольно уловив обрывки их шушуканье, я знал что девушки — провинциальные харистки шансонетки, направляющиеся покорять столицу. Соседи мне подсадили недавно, а так я от самого Вольска наслаждалась свободой и одиночеством. Дверь купе отъехала в сторону. «Прибываем на станцию Поповка. Стоянка двадцать минут. Рекомендую пассажирам прогуляться по перрону. Далее до Макошграда состав проследует без остановок». Вагонный отрабанил текст, как по писанному. «Мое спасибо» разбилась о быстро закрывшуюся дверь. Видимо, проявлять вежливость в дороге было с моей стороны лишним. Колес протяжно завизжали, Состав остановился, гася скорость. «Поповка!» — прорал вагонный в коридоре и загремел металлом дверей и подножек. Спутники мои поднялись с мест, засуетились, желая сколь возможно быстрее приступить к мациону на перроне. Угрёмый скворцов, воспользовавшись случаем, быстро и незаметно для супруги, облапил одну из шансонеток. Я сидела, ожидая. Не люблю суеты. когда вагон опустел, Я вышла в коридор, дощатый пол которого был грязен, а оконцы мутны. Билет второго класса позволил мне путешествовать вот с таким вот относительным комфортом. Матушка настаивала, чтобы ее чадушка Геля купила билет в первый класс, где подушечки сидений были мягкими, и разносчики баловали богачей канапе и горячим чаем. Но чадушка, то есть я, видимо, унаследовавшая прижимистость от покойного батюшки, предпочла сэкономить семейные финансы. Мне и второй класс немало обошелся, потому что поезд гнумский стало быть частный, стало быть дорогой. На казенке доехать в половину меньше бы вышло, но и времени бы вдвое больше потребовало. Всем известно, что гнумы над своими поездами подколдовывают, оттого и скорость у них приличная, и поломок в дороге почти не случается. А в приглашении четко указано «Явица Е. Попович первого числа Серпеня» По адресу Макожград, улица Верхняя, Дом, Кресты. Кстати, адресок-то уточнить придется, а то как туда с вокзала добраться, я даже не представляю. И кто столь чудно дома-то обзывает? Дом, Кресты. Нет, чтобы номера по улице всем понамалевывать. И почтарям с подруга, и мне не заплутать. Макожград. Это же вам даже не Вольск. Огромный город. Столица. Я свернула налево, в дамскую комнату, на удивление чистую и удобную. Там был рукомойник с полотенцами, зеркальце, прикрепленное над ним, и даже объемный НССР с гребнями, пуховками и разной швейной мелочевкой. Пользоваться вещами общего пользования в местах общего пользования я была не приучена. Собственные мои туалетные принадлежности остались в багаже. Непростительная оплошность, за которую я себя не раз еще укорю поэтому я просто положила очки на полочку рукомойника и поплескала в лицо водой. Затем пригладила мокрыми руками растрепавшиеся в дороге волосы. Из зеркальца на меня смотрела барышня самой простецкой наружности, излишне круглолицая, неизвестно, от какого предка мне достались в наследство эти высокие скулы, но удружил он мне знатно, с острым подбородком, пуговкой носа, на которой умещалась дюжина веснушек, и глазами-плошками лягушачьего цвета. Я вздохнула. Ничего-ничего, с лица воду не пить. Тем более, что в человеке наиглавнейшую роль играют не внешние, а внутренние качества. Или бы я когда-нибудь замуж собралась, а в мои почти двадцать годков возможность этого приближалась к нулю, мой избранник был бы, так же, как я, неказист, но прекрасен душой. А еще он разделял бы идеи суфражизма, которые я почитаю единственно верными. Я надела очки, которые, по меткому замечанию маменьки, нужны мне были, как корове седло. Зрением я обладала превосходным, но решила, что барышни, чей цвет волос соперничает с цветом взбесившейся морковки, матушка и здесь не оставляла меня добрым словом, следует хоть каким аксессуаром подчеркнуть свою деловитость. Потому как эта барышня ехала в столицу работать и не певицей или белошвейкой, а дверь туалетной комнаты прогнулась будто в нее пытался воломиться медведь шатун я повернул за щелку едва успела вжаться в стену чтобы не получить увечий но сколько можно там торчать крикнула гневно одна из моих попутчиц харисток битый час жду когда освободиться я сочла ее поведение невежливым и попросту скандальным но мы суфражистки обязаны хорошо относиться ко всем женщинам без исключения ибо они наши сёстры во... Неважно в чём, после придумаю. А сестра моя по полу тем временем ввалилась в комнату, даже не позволив мне прежде выйти. Сестра по полу как-то не очень. Суть передаёт, но звучит отвратительно. Надо будет ещё подумать над терминологией. Я так и осталась стоять у стены. Харисточка моей брезгливостью не обладала. Она раскрыла на СССР, стала по очереди доставать флакончики, нюхать, душиться за ушами и на сгибах локтей, затем завладела картонкой с пудрой и стала обильно пудриться. Я чихнула. — Звать как? — строго спросила барышня. — Геля, — ответила я, давя в себе желание присесть в книгсоне, поскольку в тоне собеседницы мне послышались маменькины интонации, коим я противостоять не могла. Харистка была хорошенькой. Обладала той самой юной красой, которую не могли скрасть ни вульгарные одежки, ни обилие краски на лице. Моложе меня лет семнадцати, наверное. Но в ее кариях глазах сквозила некая умудренность жизнью, которую я, девочка домашняя и залюбленная, приобрести в свои годы не успела. Барышня хмыкнула, имя мое одобряя. А меня же Зофина. Я тоже хмыкнула. Востроглазая моя попутчица со своими смылиными кудряшками своему псевдониму очень соответствовала. Это не прозвание для сцены, правильно расшифровав изданный мной звук, пояснила барышне. У меня и в метрике так записано. А родители мои очень синематограф обожали. Жозефина и история коварного обольщения, уточнила я, так и внула. А как же тебя родители одну в дорогу-то отпустили, дитятко? А чего такого? А того, что в фильме этой «Лет пять от силы!» Жозефина дробно рассмеялась. «Выкупила ты меня, лисица рыжая!» «Не мое это имя!» «Матрёной кличут!» «Матрёна Ивановна Величкина!» Она степенно поклонилась. «Мещанского сословия!» «О семнадцати годочков отроду!» «Еду в Макошград в столичном театре пробы проходить. Ежели повезет, увидишь меня на сцене!» «Это ежели тебе повезет билет «Билеты-то на представление не дешевы!» Матрёна Жозефина была права. «Если повезет. Но я не за театрами путешествую». Однако ее официальное представление требовало такого же обстоятельного ответа. «Евангелина Романна Попович, дворянского звания, путешествую из Орюпинско-Вольской губернии». «За какой надобностью? А ну как тоже в театр поступать?» Я покачала головой. «С искорем в разбойный приказ». «Жандармы? Врешь. Не бывает тому, что бабу в разбойный приказ оформили». Матрёна развернулась ко мне всем телом, только юбки её многослойные взметнулись, пыль разгоняя. Руки в бока уперла, и давай на меня наступать с видом самым, что ни на есть, угрожающим. «Перфектно! Теперь барышня в ижитации, а я у неё в плену. И что при такой оказии делать предписано? На помощь звать? Вот те крест!» Я широко перекрестилась. «Только не в жандармой. Те конные, а я по сыскному ведомству буду. Не верю!» Барышня остановилась, но не от моих слов, а от того, что идти ей было уже некуда, дальше начиналась я. Три года назад наш августейший монарх для всей империи берендийской указ издал, что женщины наравне с мужчинами на благо Отечества трудиться допускаются. И нет по тому указу разницы, кто служит, мужик али баба, а принимаются в расчет только усердие да таланты. Ну, тут я, конечно, слегка преувеличивала. Указ тот судьбоносный все больше на бумаге оставался, потому что одно дело документ написать, а другое — весь уклад жизненный для всего государства перекраивать. Но по мелочи двигалось дело, да. Трудно было женщине, к примеру, в пожарные пойти или полком командовать. Но вот курсов самописных открылось за три года немало. Да для телефонных барышень курсы специальные, и медичек готовили даже, и при университетах, и... Впрочем, на этом все. Но я для себя решила, что не запрещено, то разрешено. Тут же главное прецедент создать. И подала прошение о зачислении на сыскные курсы в губернском Вольске до Коева от нашего Орюпинска не больше суток конной езды. А когда мне отказано было, не поленилась в Вольскую библиотеку заглянуть до да копию того самого Берендиева. Монарх у нас Берендий, 14 по счету. Указы себе заказать так с указом на перевес в присутствии вломилась. И не ушла, пока меня не приняли. Со мной на курсах только парни учились. Мне во всем приходилось лучше их быть. И не просто на капельку, а ого-го, насколько. Издюжила такие Все экзамены выпускные на отлично выдержала. Единственное со всего потока и единственное же распределение в Макошград получила, в столицу нашего государства. Матушка от гордости аж насветилась вся соседками здороваться забывала, того и, гляди, вознесется от переполняющей благодати. — А у тебя какие таланты? — уже почти спокойно спросила Жозефина. В коридоре уже вовсю покрикивал вагонный гном. — Дамы и господа, остановка закончена, занимайте свои места. — У меня? — я пожала плечами. — Разные? — Да все под сыскное дело подходит Как так? Я двинула подбородком в сторону двери. — Может, в купе вернемся? Или так и будем до самого Макошграда в дамской комнате дискутировать?» Жозефина попятилась, открыла для меня дверь, то ли уважение выказывала, то ли опасалась, словно чумную. «Мы вернулись на свои места. Я уставилась в окошко. За ним пробегали березки и аккуратные крыши далеких домиков, и точные стада коров и коз, и даже одно верблюжье. Год назад Августейшее Величество указ о расширении поголовья и разнообразии он издал». Хористки возбужденно шушукались, бросая в мою сторону тайные взгляды. Я вздохнула и повела головой, приглашая всех заинтересованных выйти со мной в коридор. Мы вывалились из купе, сопровождаемые неодобрительными взглядами читы Скворцовых. «Жосько сказывала, ты в сыскных делах, мастерица?» Волноватая барышня с золотистыми локнами, крашными зуб даю, сразу приступила к делу. вдавать не буду, — строго ответила я. — И фокусы балаганные показывать тоже. «Да я не о том. И нюхать, чтоб последу кого найти». Список того, что я делать не собиралась, был до неприличия длинным. Жители Орюпинска в моих талантах осведомленные часто пытались им применение найти. «Да ты погодь!» Блондинка примирительно пихнула меня локтем. «Меня, кстати, Элеонора кличут!» Я кивнула. «Богатое имя!» «А это Клотильда!» Третья харисточка в разговор не вступала. Была она рыжей, правда, не такой яркой, как некие провинциальные суфражистки, кореглазой, Но если бы не две товарки, блондинка да брюнетка, на чьем фоне она смотрелась именно за счет контраста довольно неказистой. Деньги у нас пропали. И я не брала, так сказала на всякий случай, сразу потеряв долю уважения в глазах собеседницы. Да я не о том, вздохнула Леонора. Трое нас было, вместе в столицу собирались, общак складывали, по грошику, по копеечке, а теперь... Нет его? Понятно. Значит, девы втроем выступали. Три грации — блондинка, брюнетка, рыжая. Думаю, неказистую Клотильду только из-за цвета волос в компанию взяли. Успехом они явно пользовались. Я, конечно, в девичестве своем приличном по кафе-шантанам не хаживала, но представить себе могла. «Молодые барышни, ладные, хорошенькие, каждая со своим образом, цвету волос соответствующим, на любой мужской вкус зрелище». «Со стороны никто покрасть не мог?» — деловица спросила я. В голове было ясно и холодно, будто ум мой настроился на работу. «Нет». элеонора видимо, была у них лидером. «В сейфе мы деньги держали. Гномской работы шкафина. Отмычку не подберешь, взломать не получится. А ключ у кого был?» «Мы его по очереди носили». Всегда при себе на цепочке на шее. «Перфектно!» Я помолчала. Захожу я не с той стороны. Если девиц обворовал кто-то посторонний, я его не сыщу. Мне для этого по месту преступления... Место преступления звучит-то как до мурашек. Побродить надо. Да и со свидетелями потолковать. «А когда пропажу обнаружили?» «Мы перед самым отъездом, значит, меньше суток. Чья очередь была ключ носить?» «Моя». Но я даже не смотрела, что там в том сейфе. У Жоськи цепочку забрала, да на себя надела. А я тоже не смотрела. Жозефина впервые за время этой нашей беседы, открыв рот, прижала руки к груди в покаянном жесте. И я!» — пискнула, Клотильда глубоко задышав. У нее на ленте корсажа поблескивала крошечная брошь-капелька. «Значит, деньги...» — «Да не в деньгах дело!» — раздраженно махнул рукой Леонора. «То есть не только в них...» Мы больше заработаем. Просто раскол промеж нас после этого случая. Доверия нет, а мы столицу покорять едем. Нам друг без друга никак. Я еще раз оглядела девиц. Молоденькие, хорошенькие, грустные. А просто поговорить втроем пробовали? Поклянитесь, что никуда дальше эта история не пойдет. И похитчика вы не накажете, и из своей компании не изгоните. Пусть воришка покается. Пробовали. Не сработало. «Значит, что мы имеем? Троих подозреваемых? Или все же двоих?» «Элеонора, вон как за общее дело радеет. Может, ее можно вычеркнуть?» «А нет, нельзя. Кабы я, например, злодейство измыслила, первая бы закричала, «Держи, вора!» Даже не из хитрости, а из самосохранения. «Так поможешь нам, барышня Попович?» Я внимательно посмотрела в глаза каждой из трех, затем произнесла, «Прежде чем я вам свой вердикт озвучу, Я дам воришке последний шанс признаться самой. харисточки молча переминались с ноги на ногу. «Клотильда!» Я повернула голову в ее сторону. «Это же ты сделала!» «Нет!» — вскрикнула девушка. «Но зачем?» — недоуменно спросила Жозефина. «Из чего ты это взяла?» «С того, что на ней...» Я приблизилась к обвиняемой. «Вот этот амулет висит!» Я пальцем... «Маменька бы меня за нарушение норм приличия взгрела, кого увидела, показала на брошь капельку. Называется Навья Искра, действует от двух до пяти дней после того, как его от материнской грозди отделяют. Когда у вас прослушивание? Завтра или уже сегодня? Неважно, как раз магии должно было хватить. А стоит это безделиться, как три коровы в базарный день?» Латильда плакала, ладонью размазывая слезы по лицу. «А что этот амулет Нави делает?» «Красоту дает», — устала ответила я да такую, чтобы глаз не отвести». Две невиновные харисточки скептично посмотрели на товарку. «Что-то он не работает совсем, а он избирательно действует только на мужчин. Вы вон хотя бы на попутчика нашего Скворцова внимание обратите». Извелся же весь в вашей Клотильде дыры страстными взглядами прожигая, да и руки распускал, когда думал, что не видел никто. Клотильда всхлипнула. «Дуры! Дубинушки стаиросовые!» «Как же я могла в столицу с вами ехать с такими красавицами? Я? Замарашка! Вас-то везде возьмут, а меня на выход попросят!» «Да не, мы бы тебя бросили!» С материнской заботой Элеонора привлекла подругу к груди. «Мы же договорились все вместе! Тебя попросят, мы следом отправимся!» «Ну что ты, глупенькая!» Под это воркование я вернулась в купе. Дело закончено. Пусть теперь сами меж собой разбираются. Купец Скворцов отвел от меня равнодушный взгляд. но ну, понятно, он-то Клотильдушку красу ожидал. А тут я. В окне ничего любопытного не наблюдалось. Я накинула на плечи вагонный пледик и расправила газету, за чтением которой давеча так бесславно заснула прессу я уважала безмерно прочитывала всегда все от корки до корки включая брачные объявления и некрологи потому что для орюпинской барышни это было настоящее окно в мир мир где происходили загадочные или леденящие душу события но сейчас на новостях сосредоточиться не получалось мои шансонеточки что то задерживались и я поминутно поглядывала на дверь что они там делают честное слово а если дерутся А если до смертоубийства дело дошло? Наконец дверь купе отъехала в сторону. Я подобралась, чтобы окинуть входящих строгим и торжествующим взглядом. Но настрой пропал в туне. Барышня Попович, вагонный гном выразил своим грубоватым, будто наскоро слепленным из глины лицом, гамму каких-то сложных чувств. Извольте с вещичками на выход. В чем дело? Начальство нашего состава убедительно просит вас место сменить. «Ваши соседки жалобу на вас подали, так что придется вам в третий класс переместиться». «Вот, значит, как? Ни одно доброе дело не остается безнаказанным? Я, значит, таланты свои недюжины окибисер мечу, воровку изобличаю, а виноватая все равно именно я?» Я взглянул на часики. града еще часа четыре дороги. Ничего страшного, как-нибудь переживу». Подлые шансонетки шушукались в коридоре, но... Носов купе не казали. Я строго показала головой. «Разница в цене за билет второго и третьего класса составляет тридцать рублей с четвертью. Пока ваше начальство мне эту разницу не вернет, в третий класс я перемещаться отказываюсь». Гном пробормотал что-то извинительное и отправился советоваться с вышестоящими. Я неторопливо полистывала прессу. Шансонетки страдали в коридоре. «Чета Скворцовых бросала в мою сторону» важительные взгляды. Точно купцы, они, барыш, заверстучуют и деньгам счет знают. Минут через двадцать вернулся вагонный. Барышня Попович, в связи с тем, что деньги за билет вам отозвать нет никакой возможности, гнумская прижимистость могла вполне посоперничать с моей. Приглашаю вас продолжить путешествие первым классом. Я грозно сдвинула брови и пальчиком поправила душку очков на переносице. Моя хорошая подруга, мадам Жорж, Такой вот пантомим могла кого угодно в ступор вести. Гном прижал к груди ладошки в перчатках. «И доплата с вас никто не потребует!» «Перфектно!» Я поднялась и сбросила на сиденье плед. «Извольте мне помочь перенести багаж!» Шансонетки в коридоре сбились кучкой, будто перед лицом смертельной опасности. Я на них даже не взглянула, двинувшись в сторону последнего вагона, где располагался первый класс. Гном семенил следом, неся мой саквояж. К слову, абсолютно пустой, потому что все продукты, собранные мне в дорогу, милой матушкой я уже благополучно съела. В первом классе царили красота и благолепие. Как по мне, абсолютно излишние. Поручни здесь были вызолочены по всей длине. На окнах висели бархатные шторки, ковровая дорожка с мягким длинным ворсом, а перегородки между четырехместными купе прозрачного толстого стекла. За перегородками, как рыбки в аквариумах, сидели нарядные люди, дамы в кружевных шляпках и перчатках, господа в сюртуках. Пассажиры коротали время за карточными играми, чтением, либо попивали что-то из толстостенных бокалов, затянутых в блестящую стальную конетель. Вагонный отодвинул дверь ближайшего аквариума. — Прошу, барышня Попович! Пока он пристраивал мой саквояж на багажной полочке, я осмотрелась. Пассажиров было двое. Они заняли большие удобные кресла у окна, разделенные круглым столиком. На столике позвякивал чайный сервиз, а в плетенке лежали баранки. Рядом розеточки с вареньем по виду вишневым. При моем появлении господа поднялись со своих мест и чинно поклонились. Знакомиться нам этим этикетом не предписывалось, я же его в данный момент нарушала нещадно. Барышня, путешествующая без сопровождения, это скандал, и господа сейчас лихорадочно решали, какими приветствиями скрасить неловкость. Я решила им не помогать, склонила голову в ответ и опустилась в ближайшее свободное кресло. Вагонный все никак не мог пристроить мой саквояж. Бормотал что-то под нос, суетился. Я догадывалась, что болезненный ждет грошик за услугу, но... Потакать мздуимству не собиралась. Наконец, один из господ невысокий, ладный, с острыми скулами и быстрыми карими глазами не выдержал. Благодарю, любезный, дальше мы без тебя справимся. И одним ловким движением задвинул мой багаж на полку. Позвольте отрекомендоваться, Ильдар Давидович Мамаев, чиновник по особым поручениям. Господин тряхнул стриженной головой, отчего его пепельно-русые волосы взметнулись волной. — А это мой коллега Зорин Иван Иванович. Возвращаемся в столицу к месту службы. Зорин был увольнем, у нас в Орюпинске таких целая слободка. Высоченный, широченный, с добродушным лицом, яркими, светлыми кудрями и васильковыми глазами. Сюртук его почти трещал по швам под напором плеч. Галстук, повязанный криво и неопрятно, выбивался на грудь. — Чиновники, значит. я представилась в ответ, о цели своего путешествия умолчав, и мы в умиротворяющем молчании вполне спокойно провели последующие полчаса. Чиновники про меж собой бесед не вели. Быстроглазый Мамаев время от времени поглядывал на меня с интересом, которым, впрочем, ничего мужского не угадывалось. Я читала газету. На восьмой странице ее обнаружился манифест английских суфражисток, и я увлеклась, стараясь не упустить ни словечка. — Позвольте предложить вам чаю. Мамаев потянулся к заварочному чайнику. — Благодарю, нет. В желудке предательски тянуло. Мне хотелось не чаю, а сушек, да так, чтобы макать их в варенье. Но для этого пришлось бы пересесть. А с моего места до стола было далековато. Да и положенные по этикету телодвижения я бы не исполнила. Кусок вельного мяса, хлеб и картошечки печеной. Я мечтательно зажмурилась. Интересуйтесь? Пришлось открыть глаза. Мамаев жестом указывала на газету. Разделяю взгляды. Так вы суфражистка? Именно. Задремавший было Зорин заворочился в кресле. Разных волшебных созданий видеть приходилось, но так, чтобы живую суфражистку ни разу. Голос у него был низкий, гулкий, настоящий бас, таким, наверное, хорошо оперные арии исполнять. Я обиделся. «А каких же видали, позвольте спросить, дохлых?» «Но-но, барышня!» — Увылене улыбнулся. «Не в обиду будет сказано, да только все эти ваши...» — он поискал слово. «Эммансипея не от хорошей жизни этим занимаются. Женщина должна о доме думать, о муже, о детях, о хозяйстве. А если ей не хочется?» «Кому?» «Ну, этой вашей абстрактной женщине, если она работать хочет...» или политической деятельностью заниматься, если у нее таланты в этих областях есть. Если нашей женщине дома и семьи мало, значит, мужик при ней завалящий. Просторичный говорок собеседника меня не раздражал. Меня бесили мысли им высказанные. Значит, по вашему целью существования любой женщины являются поиски хорошего мужа? Так и искать не нужно, сам придет, сам найдет, сам замуж позовет вы знаете соотношение мужчин и женщин детородного возраста в беринндийской империи а это тут причем вы знаете о количестве бытовых ссор ведущих к насилию а о вопиющих случаях супружеского смертоубийства вы знаете что если какой нибудь мужик в волости свою жену до смерти в запале прибьет ему грозит денежный штраф а если женщина своего супруга она пожизненно пойдет на каторгу так что ж делать дать мужчинам и женщинам одинаковые права, одинаковую ответственность перед законом, разрешить женщинам участвовать во всех возможных выборах и пересмотреть законы владения имуществом». Зорин махнул рукой, то ли признавая поражение, то ли не желая продолжения дискуссии. Мамаев зааплодировал. «Браво, Евангелина Романовна, шах и мат!» За толстым стеклом в коридоре кто-то шел. Какой-то господин в цилиндре, видимо, разыскивал свое место. «Все равно бабы дуры», — пробормотал Уволень так, чтобы я уж наверняка услышала. «А чтобы мы дурами не были, нужно женское образование в массы продвигать, увеличить количество школ и курсов для неимущего населения». Поезд входил в туннель, потемнело. Под потолком зажглась и замигала красноватая тревожная лампа. Мамаев как-то странно повел рукой в сторону двери, к которой уже приблизился господин в цилиндре. В воздухе замерцал кружевной след остаточного волшебства. «Напал!» — заорал Зорин, бросаясь на меня и стаскивая с кресла. «Достали-таки люди Мамаев за мгновение до этого вальяжный и благостный тоже орал. «Ванька, бери револьвер! Он сейчас стекло крушить будет!» Будто в ответ на его слова в стену бумкнула дверь заходила худуном. но «Ну, еще минуточек семь щит продержится, а потом мы на свет выйдем!» а уж там состав, дернувшись, остановился. «Они отцепили вагон!» «Что вообще происходит?» пискнула я из-под стола. «А то, что некоторым шибко разумным чердеям не следовало на гномский поезд билеты брать!» пробасил Зорин. «Держите, барышни, револьвер! Будете отстреливаться, как настоящая МНСП!» Я револьвер взяла и даже попыталась отобрать у Зорина второй. «Да чего там!» «Дали бы мне волю, я бы абордажную пушку к себе под стол затащила». Но у пушки не было. Я быстро проверила коморы, оружие было заряжено, крутанула барабан и взвела курок. Мамаев стоял перед дверью, раскинув в стороны руки. Он держал магический щит, и, судя по дрожащей спине, стоило ему это немалых усилий. «Кто это?» — спросила я сюртучный зоринский бок, потому что другими частями господин Чердей был повернут ко входу. — не Неклюд, — ответил Уволень. — Мы с Ильдаркой от их Неклюдского барона в столицу возвращаемся с подарочком, а этот, видно, отдавать не хочет. — Ильдар, ты как? — Мамаев ответил. — Слово сие я повторить не смогу даже под присягой. — Погоди! Я от нервов легко перешла на «ты». — А другие люди в вагоне, они тоже в опасности? — Я осторожно выглянула из-под скатерти. Мне было видно затылки пассажиров в соседнем купе, опущенную голову какой-то дамы. — Они спят, что ли? — Ванька, тебе надо из туннеля выбираться, — хрипло выдавил Мамаев. — Подарочек сбереги. — Подарочек? А нет, чтобы жизнью и здоровьем ни в чем не повинной барышни озаботиться. Хотя нет, все правильно, я же суфражестка я за равноправие. Зорин поднялся с пола. Сдвинул вниз оконную раму и неожиданно изящно сиганул в темноту. Я тоже поднялась, потому что от зоринского изящества стол подломился и придавил меня к полу столешницы. За стеклом бесновался никлют. Я их, конечно, и раньше видала. Останавливался у нас под Орюпинском табор кочевой. Но чтобы так, чтобы во время трансформации этот никлют В зверином своем обличии был медведем, длиннолапом таким, потапочем, очень похожим на того, что красуется на гербе нашей Бериндийской империи. Только в отличие от гербового, глаза этого горели красным чародейским огнем, а из оскаленной пасти текла слюна. Хорошо, что не клюда только в темноте превращаться могут. И хорошо, что я доселе этого не видела. — Его убить нужно? — спросила я спину тяжело дышащего Мамаева. — Чего? — Неклюда, ты для чего дверь держишь? — Нельзя убивать, обезвредить. Он Баронов старший сын, но амобийство не простят. А здесь нормально прицелиться не получится. Черт! В этот момент щит лопнул, вместе с ним осыпалось крошевым стекло. Я заорала «Ложись!» и, как в стрелковом тире, положила две пули в колени, а еще одну в запястье правой руки, ну, или лапы. «Перфектно!» Зверь рухнул на Мамаева, и после нескольких мгновений звенящей тишины со всех сторон стали раздаваться возбужденные голоса. Пассажиры пришли в себя и интересовались, что за чертовщина здесь происходит? А здорово ты стрелять барышни-поповищ! Восхищенно простонал чердей, выбираясь из-под туши. «По какому ведомству служить собираешься?» «По сыскному». Я смотрела на неклюда, который подергивался в обратной трансформации. Съеживалась шкура, шерсть как будто вырастала обратно под кожу, хрустнули плечевые суставы, какой-то слизкий кусок плоти шлепнулся на ковер. Меня замутило. Я только что впервые выстрелила в живое существо. В голове зашумело. Я прижала к груди револьвер, предохранителей на них не предусмотрено, и от удара о пол он вполне может выстрелить. И лишилась чувств. Алые просто не шуршат под весом тела, звякают трубочки к ксилофона. Пау-пау, пау-пау, паучок. Паучок-крестовичок. Мою мамку под порог волок Мого тядьку волок Паучок-крестовичок. Восемь ног. Зубы стукнулись о металлическое горлышко фляжки. Я всхлипнула, пропуская в горло раскаленный шарик алкоголя. Коньяк? Первый раз его пью. Я сделала еще один глоток, отдышалась и подобрала с подола бублик. Надеюсь, он перед этим на полу не побывал. Закуска так себе. И я сидела в кресле, распластавшись по его спинке и безвольно опустив руки на подлокотники. Это меня Мамаев сюда дотащил. Револьвер лежал на полу под противоположным креслом. — Ты как, в сознании? Чердей все еще, еще придерживал флягу перед моим лицом он ну, ну, держись! Я тоже, как первый раз трансформацию увидел, чуть в обморок не брякнулся. — Да и это-то тут при я истово хрустела бубликом. — Подумаешь, — Неклюд перекинулся. — Я только что человека покалечила. Коленные чашечки ему до смерти не залечить, — Мамеев улыбнулся. — Бесник, поздоровайся с барышней, да объясни ей, что она может себя не корить. Неклюд сидел в кресле у двери. Правая рука пристегнута наручником к поручню, левая — под локотник кресла. Ноги. Я опустила взгляд. Ноги ему тоже сковали друг с другом за щиколотки. Бесник был довольно молод и ладин. Смуглая кожа и сине черные кудри до плеч, яркие, слегка как будто вывернутые губы, длинный нос и блестящие карие, чуть на выкате глаза. Несмотря на всю избыточность черт, он был хорош яркую, какую-то гишпанскую красотой. Сердобольный Мамаев навалил на него сверху кучу вагонных пледов. Пленник был без одежды, уничтоженный во время трансформации. Я резво подскочила, начала шебуршать тряпками, оголила неклюдово колени, выпуклые мужские волосатые и выдохнула. Ссадины! Только и остается, что подорожник приложить. Если опустишься на карачки, да поищешь, пули на полу найдешь. Отвергло их мое тело. Гартанна сказал Бесник и присовокупил фразу на своем наречии, которую я не уразумела. «Но вишь как!» — ответил Мамаев, видимо, Неклюдский язык понимающий. «И получается, что тебя, такого большого и грозного, барышня, букашечка рыжая под орех разделала!» Неклюд зарычал. Я вернулась к окну, опустилась в кресло. В вагоне, кроме нас троих, никого не было. Видно, остальные пассажиры решили переждать снаружи. Я поежилась, представив, как они будут гуськом во тьме тоннеля. Потом отвлеклась на разбросанные на полу бублики. Они манили глаз. «Ну, рассказывай, барышня Попович!» Чердей присел напротив. «Кто тебя так ловко с револьвером управляться научил, папенька? И что теперь делать будем?» Проигнорировала я вопрос. «С этим господином, с поездом. И Иван где?» «Иван сейчас подойдет. Он, наверное, далеко убег». Без него к пленнику притрагиваться не советую. Ванька его колдонёт, чары свои наложит, тогда и наручники отстегнём. А потом, думаю, надо объясняка нашего боевитого в столицу вести Пусть с ним начальство моё разбирается. Неклюд опять что-то прорычал. — Не могу я тебя отпустить. Я тебя отпущу, а на меня все твои чудачества повесят. А у меня жалование за всё расплатиться не позволит. Так что сиди, отдыхай. Можешь вон в одеяле пока дырку прогрызть. На манер индейского пончо замотаешься, пока тебя по столице транспортировать будут. — Так он не один был, — уверенно сказала я, — с подельником. Кто-то же вагон отцепил, пока он напасть на нас примерялся Мамаев уважительно хмыкнул и перевел взгляд на пленника. Тревожные лампы под потолком замигали, увеличивая освещение. По коридору вагона шли люди. хрустели стеклянные осколки под сапогами, Кто-то возбуждённый говорил «Сюда, ваш брот, извольте!» В двери воздвигся холёный гномский господинчик с видом скорее не грозным, а раздражённым. В петлице сюртука поблескивала орденская ленточка. «Валер, значит?» «Что происходит?» — вопросил господин. Мамай вскривился. «Тайная операция чародейского приказа! Непредвиденные обстоятельства!» Лицо гнома вытянулось, его без того нечёткие черты поплыли владеи Я буду жаловаться, самому императору доложу! Вы до самой смерти мне убытки отрабатывать будете!» Я поправила на переносице очки и откашлялась. Гном посмотрел на меня, поклонился. Признаться барышни иногда быть довольно выгодно. «Я требую финансового возмещения ущерба», сказала я твердо, тоном подчеркивая слово «финансового». «Мне, Евангелине Роман попович был причинен физический ущерб». Я приподняла руку, демонстрируя дырищу на сгибе локтя, а также не физически в виде испуга и лишения чувств. «Что же вы, сударь, невинных дев никлюдами стращаете? А если бы он меня покусал?» «Это не мой никлюд», — возразил гном. «Это мы еще проверим. А еще узнаем, кто из ваших работников с ним в сговоре состоял, потому что вагон отцепили точно, когда состав в тоннель вошел». «У вашего», — я повела подбородком в сторону пленника, подчеркивая «вашего», — не неклюда, был сообщник. «Там сцепка особая», — торжествующе проговорил кто-то из сопровождения, просовывая голову в купе. «Четыре с половиной минуты отсрочка». «Вот!» — я подняла указательный палец. «Отсрочка, сцепка! Обычный человек в такие тонкости посвящен быть не может. Вот я, например, не посвящена. И господин Мамаев тоже». Ильдар Давидович с готовностью кивнул, пряча взгляд. Все он знал, чердей, но игру мою поддерживал. гном Он не представился, но я предположила, что он был в должности начальника состава. Открыл было рот, собираясь возражать, но я не позволила. Полторы тысячи рублей, быстро сказала я. Что, простите? Полторы тысячи рублей, выполченные мне наличными в течение Я провела кончиками пальцев по нагрудным часикам полутора суток с момента сего прискорбанного происшествия. Денег они мне не дадут, тем более наличных. В этом я была уверена процентов на пятьсот. Пауза затягивалась. Надо было ускорить процесс принятия решения. «А еще можно в газеты написать», — протянула я задумчиво. «Очерк о невероятных лишениях невинной девы в страшном гномском механизме. Знаете, я передумала. Не нужно денег». Меня журналистская эстезия давно влекла. Мамаев весь извертелся, наблюдая это небольшое представление. Аниклюд переводил свои блестящие глаза с меня на гнума, и от аплодисментов его удерживали только наручники. — Не надо, газет! — как-то совсем по бабье проблеял начальник состава. — Делал секретное. Чердейский приказ опять же. — Давайте как-то между службами разберемся. — Конечно, конечно, ваше благородие! — включился Мамаев а я со своей стороны непременно прослежу, чтобы моя коллега не вздумала газетчиков осведомлять». Чердей как-то незаметно оттеснил гнума в коридор. «Не извольте беспокоиться, все скроем, все укроем. Секреты — это наша профессия. А у вас в головном вагоне, может, какой аппарат для связи имеется? Мне в столицу телефонировать требуется». «Нет? Телеграф? Ну, не можем телефонировать, будем телеграфировать». Говорок Мамаева удалялся по коридору. Сквозь некоторые уцелевшие переговорки я видела силуэты гнумов. «Ловцы диковинок!» — фыркнул, как сплюнул, не клют, и почесала плечо щетинистую щеку. Мне стало слегка не по себе. Надо бы револьвер достать из-под кресла. Если что, выстрелю, и никакой барон мне не указ. Я еще помнила звериную постась Бесняка, и встретиться с ней опять на этот раз безоружной не собиралась. Для того, чтобы дотянуться до оружия, мне пришлось опуститься на четвереньки. Ух, наконец ушли. В разбитое окно в купе влазил Иван Иванович Зорин, чиновник по особым поручениям. Там сейчас состав как обратному маневру готовят. Будут наш вагон прицеплять. А ты чего кверху? Я быстро вскочил на ноги. Держи! Он расстегнул суртук и передал мне пояс, состоящий из чеканных пластин, «Черненого серебра. Я колдовать буду. Он мне мешать станет». При виде безделушки Неклюд подобрался, потянулся к ней всем телом и хрустнул суставами. «Нравится штукенция», — пробасил Зорин. «Нам тоже. Это Евангелина Романна, стариннейший артефакт Неклюдский. Позволяет им и при свете дня перекидываться, да и вообще зверину ипостась в узде держать». Я с уважением прижала пояса к груди и плюхнулась в ближайшее кресло. Будут колдовать, я к этому зрелищу непривычная, так что вот он, билет в первый ряд. А с чего барон вам свой артефакт отдал? На сохранение, стар стал, а властью делиться не намерен. А вдруг отберет кто из его ребятушек пояс, да на его трон посягнет? Ты подожди, я колдану его, вот там и обговорим им все по порядку. Бесник рычал, по щетинистому подбородку текла слюна. «Что-то мне неспокойно!» — спокойно сказала я и опять полезла под кресло. «Плевать, что я кверху этим самым хмымом полминуты постою. Главное, что, если что, я чердея прикрою». Достав оружие, я прижала пояс под мышкой и взвела курок. «Колдуй!» Иван опустил руку за ворот рубахи и достал нательный крест сжал его ладонью левой руки, а правую, разведя пальцы, вытянул перед собой. Заклинание было напевным, ритмичным. Я его видела. Не само заклинание, а волшебство им производимое. Было оно золотисто-червонным, ярким, как картинка на бересте, как солнечные зайчики, и пахло хорошо травой и парным молоком. Зорин напевал, покачиваясь, сделал вперед шаг, другой. Свет стал нестерпимым, Я старалась не жмуриться и не мигать лишний раз. Никлют ритмично подергивался в такт заклинания, но я в любой момент ждала от него подвоха. «Готово!» Зорин спрятал на груди нательный крест, застегнул рубаху, надел поверх нее серебряный пояс, не торопясь оправил сюртук. Я отпустила курок и присела. Иван достал из кармана брюк ключик на кожаном ремешке и осторожно, один за одним, снял Неклюдовы оковы. «Вот и все. Знаешь ведь, чем тебе грозит, если ослушаешься и бежать попробуешь?» Бесник знал, только с ненавистью зыркал на чердее своими глазищами и молчал с таким видом, будто молчать теперь до самой смерти будет. А Зорин продолжал хлопотать. Он легко поднял столешницу, подсокал языком, покачал головой и в три приема починил стол, поставил его на раму и стукнув сверху пудовым кулачищем. — Ну давай, Евангелина Романовна, рассказывай! — велел, усаживаясь напротив и отбирая у меня револьвер. — Кто? Какого рода племени? И кто тебя такую рыжую в разбойный приказ определил? — я рассказал Не все в общих чертах. Про то, что с детства любила задачки мудреные разгадывать. Да так, что сначала все соседи за помощью обращаться стали, а потом, когда слава дальше пошла по всему Орюпинску и прочие граждане подтянулись. Про то, как прочла в столичной газете объявление о курсах всяческих, как пороги обивала, доказывая, что женщины тоже с искному делу учиться могут, и не хуже других. Даже достала из рукава заветное письмо и показала собеседнику, — Сам оберполицмейстер тебе направление подписал? — Непонятно, — протянул Иван. — Кресты, значит. Но что имел в виду, я спросить не успела. Вагон дернулся, грохотнуло, сдвинулось. Мы прицеплялись к основному составу. — Он задом в туннель сдал, — поезд наш, — пояснил Зорин. — Там быстро заметили, что один вагон потеряли. Кто-то из пассажиров стоп-кран отжал. Вернулся Мамаев собранный, деловитый, быстрый. «А, Ванечка, ты уже тут!» Он достал с багажной полки с упаковал туда все кандалы с наручниками, фляжку с остатками коньяку. «Стоп!» — Зорин протянул руку. «И мне отхлебнуть дай, а то ни себе, ни людям!» Мамаев протянул коньяк Ивану и обернулся к Никлюду. «Быстро на три-четыре! Кто вагон отцепил?» Леник молчал. «Ваня!» — позвал Чердей. Зорин сложил пальцами что-то вроде кукиша. Бесник скривился, будто от боли, и быстро сказал. «Сам справился, без помощников. О прошлом годе на железке батрачил. Знаю, как все здесь обустроено. Отдыхай». «А что вы здесь читаете?» Он быстро пробежал глазами мое письмо. «Понятно». Поезд тронулся. Мы выехали из туннеля. Вид нашего разгромленного купе при свете дня мысленно водил самые безрадостные. Скорость увеличивалась, видимо, гнумы старались нагнать потерянное время. «Прощаться время пришло, барышня Попович», — сказал Мамаев. «Я с начальством связался, нас на ближайшем полустанке ждать будут. Ты где в Макошграде остановишься?» «На Мясоедской улице, в меблированных комнатах гортензии Я по почте у них номер бронировала». «Так себе райончик, ну ничего, мы что-нибудь на месте сочиним. Ваня, покойник Люда, нам выходить скоро». Гномы и так ворчат, что от графика отбились. Так что у нас на высадку всего минут пять будет. Зорин мне поклонился, прощаясь. Я почему-то почувствовала себя покинутой и никому не нужной. Бесник послушно поднялся, закутался в пледанный манер древнеримской тоги и вышел вслед за чердеем. — Еще встретимся, Букашечка! — ласково проговорил Мамаев и тоже вышел. «Перфектно — Перфектно! Мне первый раз за очень долгое время захотелось заплакать. До Макошграда весь вагон первого класса был в полном моем распоряжении. Никто из его пассажиров на свои места так и не вернулся. Только минут через двадцать после того, как мы сделали еще одну незапланированную остановку и чердеи со своим пленником сошли с поезда, в вагон явилась неприветливая гномская барышня с ведрами и шваброй, которая споры подмела все осколки и протерла все поверхности мягкой тряпицей. На вокзал Макошграда мы прибыли незадолго до полуночи. Я поторговалась с извозчиком на привокзальной площади и без четверти час была уже на Мясоедской под обшарпанными дверями меблированных комнат Гортензии. Райончик был не тот еще, нет, он был просто-напросто трущобным. Как бы я загоди знала. А хотя, дешевле в столице я все равно ничего пристойного не найду. Я заколотила в дверь молоточком, Велела заспанному смотрителю снести мой с акваяш в номера, и только тут вспомнила, что свой сундук из багажного вагона забрать так и не удосужилась. Постель была жесткой. В стенах шебуршиали крысы. Из рукомойника, прибитого у входа ржавыми дюймовыми гвоздями, всю ночь капала вода. Я считала эти капли, пытаясь заснуть, и все никак не получалось. Дорожное платье мое безнадежно испорчено, другого нет. В чем идти завтра к новому начальству, я даже не представляла. И шляпку я где-то в приключениях обронила. А ведь барышне по улице без шляпки идти никак не можно. Эх, Гелька, все гордыни твои непомерные. Обрадовалась, что нужна, что чердеи твоими услугами не брезгуют, и забыла обо всем. А ведь знала, что если мужчина — существа опасные и беспринципные, то чердеи среди них самые, что не есть... Кажется, я заснула именно на вот этих вот обидных размышлениях. Проснулась на рассвете, вполне отдохнувшей и в приличном настроении. Как говаривает матушка, если не можешь изменить ситуацию, измени к ней свое отношение. Ну, подумаешь, в первый раз начальство меня в дорожном платье узрит. И ничего страшного. Зато сразу поймет, что барышня не куры строить в Толицу явилась, а на благо Отечества работать. Я расстелила на голом столе давешнюю газетку Прямо статьей про пауков-убийц кверху. Поставила на нее свои дорожные ботинки и от души прошлась по ним бархоткой. Тонкая кожа залоснилась, что добавило мне настроения. Выйдя в коридор, отыскала давешнего смотрителя, прикорнувшего за конторкой в углу. Истребовала с него швейный набор, попутно узнав, что на кухне можно разжиться утюгом и даже услугами прачки за малую копеечку. Люди здесь жили, все сплошь неприветливые какие-то пыльные, и смотритель, и мальчик посыльный, и кухарка, и прачка, все были как будто древними старичками, с потухшими взорами и жестами, которые давались им через «не хочу». Жиличка-соседка, встреченная мною в коридоре, была такой же точно хмурой, неповоротливой бабищей, мазнувшей по мне мутным взором и прошедшей далее, даже не ответив на приветствие. Я зашила порванный на локте рукав, От души наутюжила платье и даже скроило из второй нижней юбки белоснежный воротник, призванный прикрыть неопрятно взлохмаченную ткань на груди. Я вертелась перед засиженным мухами зеркалом, когда в дверь постучали. На пороге стояла та самая бабища соседка, но в этот раз она просто лучилась приветливостью и даже, кажется, подхихикивала. «Ты, значит, Гейля будешь?» «Буду», — кивнула я понимаю что в этом платье я на улицу не выйду даже под конвоем. Вид был придурковатым, особенно на общий образ работал новый кружевной воротничок, всем своим видом вопивший. Я был нижней юбкой, хе-хо. Тебе тот кавалер пакет передавал. Какой кавалер? Мне почему-то вспомнился кавалер ордена, давешний начальник поезда, и я слегка смешалась. Эльдаром назвался. Баба бросила на стол шуршащий оберточной бумагой сверток, и прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «Бойкий малый, хват! Передайте, — говорит милейшая раскрасавица, — эту вот посылочку барышне Гели. Да скажите, чтобы она в присутствии не опаздывала!» Тетка уселась на стул и обернулась ко мне. «Ну давай, раскрывай, посмотрим, что там!» Уходить она явно никуда не собиралась, и, хмыкнув, я потянула завязки пакета. Там был мундир. Настоящий черный, суконный, чиновничий мундир, дамский, длинный сюртук с двумя рядами латунных пуговок, кипенно белая блузка с изящным жабо, длинная юбка и шляпка с небольшими полями и кокарды разбойного приказа справа на тулье. Перфектно! Я чуть в пляс не пустилась и не расцеловала тетку во все четыре ее подбородка. Если таким образом господин Мамаев благодарил меня за помощь, он угадал. Я быстро разделась, вовсе не стесняясь чужого присутствия. Сюртук был широковат в талии, зато грудь облегал, как влитой. «Сымай — Сымай! — скомандовала тетка, слюня кончик нитки. — Подошьем! — я замелась. — Не сумлевайся, барышни! Дело свое знаем, почитай четверть века в швиях меня кстати лукири павловна кличу но ты меня можешь те те звать я послушно протянула тетя луши сюртук юбку скидывай командовал соседка и накинь чего нибудь сходи на кухню скажи девкам что от меня пусть они нам чаййкусы берут и к чейку чего нибудь я оделась и спустилась вниз на кухне на меня сперва попытались наорать но узнав что я по повелению велению Лукири быстро сменили гнев на милость. «Да чего там на милость? На подобострастие! Тетя Луша оказалась нашей хозяйкой, владелицей меблированных комнат Гортензии. Через полчаса мою комнатенку было не узнать. Здесь стало многолюдно и как-то по-домашнему суетливо. Стол ломился от яств. Пыхтел самовар, Маттау поблескивал в солнечных лучах настоящий фарфор чайного сервиза. «Ковер ей сюда принесите!» — командовал тетя Луша, уверенно накладывая стежок за стежком. «Манька, пусть прибраться придет через часок, когда барышня в присутствии удалится. Да скажите Гришке, чтоб на чердаке пошуровал. У меня там два кресла от гарнитуры, почти не пользованные». Я тихонько сидела и прихлебывала чай, боясь спугнуть нежданно свалившиеся на меня чудеса. «А ты, барышня Геля, не удивляйся. Ты чиновница, большой человек» и жить должна в приличиях. «Манька, сходи к Петровне. Скажи, на чай ее приглашаю сегодня ближе к вечеру». И я поняла, что милости мне придется отрабатывать, послужив заведению тети Луши в качестве завлекательной вывески. И вот я, Евангелина Романна Попович, новоиспеченная столичная чиновница, ступила на улицы Макошграда. В сопровождении мне был выделен посыльный гришка которому велено было меня до присутствия довести, ворон не ловить, по сторонам не глазеть. Я предчувствовал начало новой жизни, и меня не смущал ни моросящий дождик, ни трущобная Мясоедская улица, ни подозрительные личности ее населяющие. Я была счастлива. Заломив на бок шляпку и поправив очки, я скомандовала Гришке. «Веди!»